Глава 9. Могила. Непослушных детей, родившихся и растущих на космических станциях, пугают жуткими монстрами из глубин космоса. Рассказывают, что если не слушаться родителей и не есть невкусные, но полезные белковые батончики, то придут страшные монстры, просочатся сквозь обшивку и утащат непослушного ребенка в свои монстрические космические логова. Уже много позже, став взрослыми, дети узнают, что единственные живые существа, которые предположительно и бездоказательно существуют в открытом космосе, это мифические космические киты. И никаких монстров человечество за всю историю освоения космоса так и не встретило. Но все равно, когда давление выровнялось, датчики сообщили, что в заброшенном корабле нормальный воздух и шлюз открылся, Я поймал себя на мысли, что держу дверной проем на прицеле, уже наполовину выжив спуск. Буквально одно, даже не движение пальца, мысль об этом движении, и заряд плазмы разнесет первые же, что появится в прицеле. Даже если это окажется и космический кальмар в облаке склизких щупалец. Особенно если... Ведь то, что до этого момента никто не встречался с космическими монстрами, Еще не значит, что их нет. С наполовину исчезнувшими, опустевшими космическими кораблями, которые не отображаются на радарах, тоже до сегодняшнего дня никто не сталкивался. И нам еще предстояло разобраться, почему именно он опустел. Но космические монстры тут явно были ни при чем. По крайней мере, когда шлюзовые двери полностью открылись, никакие тысячи жопы и кальмары из них не полезли. Из них вообще никто не полез, разве что дохнуло задхлостью с легкими сладковатыми нотками запаха разложения. Кайто принюхался и заинтересованно спросил: "Чем таким пахнет? Лучше тебе не знать", ответил я, не сводящий прицела с дверного проема, даже несмотря на отсутствие тысячи жопых кальмаров. Я первый. Магнус, замыкающий. Кайто, держись ближе к коре. «Кори, в бой лезть только если увидишь, что мы не справляемся». «Это еще почему?» Тут же вскинулась девушка. «Потому что коридоры в Тахионе узкие, как... Я на мгновение задумался, с чем бы сравнить их, но так и не придумал. Узкие, в общем. И если ты начнешь там размахивать своим мечом, то с большой долей вероятности заденешь и нас тоже». «Ладно, нехоти», — согласилась Кори. «Тогда буду нянчиться с Кайто». «Эй!» – возмутился техник, но больше для порядка. «Все, заткнулись», – велел я, – «и двинулись». Я первым прошел через стыковочный шлюз и оказался перед внутренними помещениями тахиона, погруженными в полумрак. Работало лишь аварийное освещение, которого хватало только на то, чтобы понимать, у тебя под ногами железный пол, а не бездонная чернота космоса. Я постоял немного на границе света и тьмы, ожидая, когда привыкнут глаза, И шагнул вперед. Досмотрел оба угла за дверью и ожидаемо никого не обнаружил. За спиной щелкнуло, и полумрак коридоров разрезал луч яркого света. Магнус включил встроенный фонарик на бластере. «Выключи», — тут же велел я. «Почему?» — удивился он. «Не видно же ни хрена. Зато тебя теперь видно за километр». «Кому? Здесь же никого нет». «А кто тогда выключил радиопередачу, когда получил наше сообщение?» Магнус несколько секунд подумал, но заднюю давать не стал. «Так мы же прилетели его спасать!» «А он об этом знает, по-твоему?» «Короче, врубай фонарь, ты как минимум всех остальных слепишь!» «Магнус, выполняй!» Бесстрастно поддержала меня Кори. Кар знает, что говорит. Магнус что-то пробурчал едва слышно, но фонарь все же погасил. Сразу стало намного комфортнее а когда глаза заново привыкли к темноте, и вообще отлично. Мы двинулись вперед по коридорам Тахиона. Пол под ногами едва слышно гудел при каждом шаге. И этот звук, да еще наше дыхание, были единственными, что сопровождали наше продвижение. Удивительное ощущение, надо признаться, еще ни разу в жизни ничего подобного я не испытывал. Я много раз был на живых активных кораблях, И там всегда был приличный шумовой фон, несмолкающий гул двигателей, шелест лопастей нагнетателей в вентиляции, жужжание дверных приводов, которое даже через две сплошные стены передается вибрацией. Это и есть звуки жизни корабля. Это звуки работы его целого единого организма. Я бывал и на мертвых кораблях. За то время, что я пробыл в Рекерам, я был на огромном количестве мертвых кораблей от мало до велика. Внутри них всегда было темно и пусто, и тихо. В отсутствие атмосферы никакие звуки не разносились по внутренним помещениям, даже если нарочно стукнуть пару предметов друг от друга. Тишина и тьма – вот два главных атрибута мертвого корабля. Но этот корабль – это что-то новое. В нем было тихо, как в мертвом. Не работали двигатели, не работала, судя по спёртому воздуху, вентиляция. Но при этом в нём был какой-никакой свет, гравитация и воздух, которым можно худо-бедно дышать. Значит, реакторы-генераторы были ещё на ходу. Возможно, не на полной мощности, но что-то они выдавали. Этот корабль был не живым, ни мёртвым. Он как будто замер где-то в пограничном состоянии между тем и этим. Как будто непонятная прозрачность его хвостовой части Я означало, что смерть забирает его в свои тихие и пустые объятия. Медленно, но неотвратимо. «Так, тихо», — пробормотал Кайто, глядя по сторонам. «Угу», — поддакнул ему со спины Магнус. «Никогда не слышал, чтобы на корабле было так тихо». «Как будто тут никого живого и нет», — Кори тоже подала голос. «Хотелось их одернуть, но я сдержал себя. Они ведут себя именно так, как и должны вести в такой ситуации». Они в ней первый раз, у них шалят нервы. Тишина на них давит, и они пытаются разогнать ее, если непривычными звуками, которых все равно не добиться, то хотя бы собственными голосами. Так что пусть продолжают. Лучше уж так, чем через 10 минут в абсолютной тишине они начнут слышать фантомные голоса откуда-то из коридоров, побегут за ними и, и, например, забегут слепу в ту самую прозрачную часть корабля. Когда скользишь по коридорам Техиона в невесомости, когда от одной стены до другой несколько секунд неспешного полёта, они кажутся намного шире, чем в реальности. На самом же деле основную часть внутреннего объёма занимали разнообразные лаборатории и склады с самыми разными условиями хранения лабораторных образцов, от характерных для открытого космоса и до вулканических. Поэтому коридоры были узкими, Только-только разойтись двум лаборантам с лабораторными тележками, полными образцов и реактивов. Но больше меня удивляло в научных кораблях, независимо от класса, это пересечение коридоров. Тут никогда не было острых углов, как на других кораблях. Как вообще везде, тут они всегда были скруглены, словно в больнице для душевнобольных. Когда я впервые по внутренней связи поинтересовался у коллег, почему так, они ответили. Это потому, что окрыленные открытиями гениальные ученые носятся по коридорам, не разбирая дороги, и постоянно расшибают лбы об эти углы, из-за чего из их гениальных голов тут же вылетают все их гениальные мысли. Правда, это или шутка, и на самом деле скругление углов сделано, чтобы удобнее ворочать все те же лабораторные тележки, я так и не сподобился выяснить. Но сейчас эта конфигурация была мне очень на руку, ведь благодаря ней «Мне даже не приходилось досматривать углы, не было тут никаких углов. Я просто бросал короткие взгляды туда-сюда, убеждался, что в перпендикулярном коридоре никого нет и проходил перекрёсток». «Куда мы идём?» – спросил Кайто после третьего перекрёстка. «К терминалу главного компьютера», – ответил я, не оборачиваясь. «На мостик, ты же сам туда хотел». Ага, в голосе Кайто прозвучало сомнение. «А откуда ты знаешь, куда идти?» Все навигационные метки погасли, только аварийные работают. «Резал как-то раз такой корабль», — ответил я, — вот и запомнил. «Мне бы такую память», — пробормотала кори у меня за спиной. «Я, по-моему, уже заблудилась». При условии того, что мы прошли всего три перекрестка, свернув при этом всего два раза, это звучало забавно. Мимо проплывали двери внутренних помещений Тахиона. Какие-то открытые, какие-то закрытые какие-то будто замершие в промежуточном положении из-за поломки сервопривода. Но главное то, что не все из них были открыты. А это, в свою очередь, означало, что тревогу на корабле никто не объявлял, иначе бы все двери автоматически распахнулись, чтобы облегчить эвакуацию. Конечно, это не касалось бы помещений, потерявших герметичность, но когда мы осматривали Техион снаружи, Он не создавал впечатления разгерметизированного даже частично. А если на нем не объявляли тревогу, то значит, тут до последнего шла работа, и экипаж боролся за живучесть корабля или просто не знал, что прозрачная аномалия пожирает его с хвоста. Впрочем, даже если ответить на эти вопросы, все равно останется еще один. Где весь этот экипаж? Где 10 человек технической команды и от 20 до 40 научный. Ответ на этот вопрос я получил через несколько секунд, когда совершил предпоследний поворот перед финишной прямой к главному компьютеру. Прицел бластера сам собой скакнул на грязный белый предмет на полу, будто бы светящийся в окружающем полу мраке, и я коротко скомандовал «Аврал!». «Аврал» — это еще не контакт, когда в поле зрения появилось непонятное движение, и уж тем более не цель, когда движение совершенно понятно, что вражеское. врало обозначает, что я увидел что-то подозрительное, но пока не способен это достоверно идентифицировать, как внимание только вдвое короче. Прошла долгая секунда, прежде чем Кори вспомнила инструктаж перед высадкой и сообразила, что надо делать. Ее рука легла мне на плечо, и, поддерживая тактильный контакт, мы двинулись вперед. Я не сводил взгляда с подозрительного предмета, А она контролировала коридор вне моего обзора, готовая, если понадобится, дернуть меня назад и прикрыть щитом от возможной атаки. В такой связке мы дошли до странного предмета, и я, наконец, смог его рассмотреть вблизи. Рассмотреть и отвести от него ствол, поняв, что он не опасен. Отвести лишь для того, чтобы снова взять под контроль коридор, еще внимательнее всматриваясь в полумрак потому что предметом оказалась берцовая кость. И не просто берцовая кость, а человеческая берцовая кость. Это... Кайто, кажется, даже застучал зубами от страха. Это... Тихо, велел я, медленно обводя стволом коридор. Тишина! В наступившей мертвой тишине было слышно, как часто колотится сердце Кайто. Никто не спешил нападать на нас из темноты. И тогда я, в кури по плечу, чтобы она сменила меня на ведущей роли, отделился от остальной группы и принялся осматривать ближайшую дверь. Она как раз была из тех, что пытались открыться, но не смогли, или наоборот закрыться. И между створками виднелась щель, в которой просматривалось что-то белое. Такое же белое, как и кость. Да и шириной щель была как раз такая, чтобы эта кость могла через нее вывалиться. «Держать!» – велел я, закинул бластер за спину – и взялся обеими руками за створки. Если тут освещение работает даже не в половину, а в четверть накала, то на питание сервопривода в двери его вообще хватать не должно. Так я думал и оказался прав. Створки подались неожиданно легко и распахнулись, открывая то, что находилось внутри. Что ж, вот мы и нашли весь экипаж Тахиона. За дверью мертвенно белела целая куча человеческих костей. Даже не костей, Целых скелетов, судя по тому, что я успел заметить. Тут были куски позвоночников, ребра и даже целые грудные клетки, непонятно, как держащие эти ребра, и, конечно же, много черепов. Часть из них была совершенно очевидно чем-то проломлена. Все это было упихано в небольшую комнатку, почти что кладовку для швабр. Так что нет ничего удивительного, что одной из костей надоело жить в такой тесноте, и она решила выбраться на волю. Ох, раздалось за спиной голосом Кайто. Следом раздались судорожные звуки попыток стошнить. К счастью, завтрак был уже давно, а пообедать мы не успели. Поэтому Кайто только издавал жуткие звуки, но ничего не мог из себя выдавить. «Это то, о чем я думаю?» – спросила Кори из-за спины. «А что еще это может быть?» – риторически спросил я, отворачиваясь от братской могилы. «Тут навскидку человек тридцать». «Как раз минимальный экипаж Техиона. Идем дальше». «А мы не...» — Кори с сомнением посмотрела на Кости. «А что ты сделаешь?» — я развел руками. «Их тут даже похоронить негде. Возможно, у них и так самые лучшие в мире похороны. Необычные, как минимум. Кайто, ты как?» «Нормально», — Прохрипел азиат, отплевываясь. «Давайте уйдем отсюда поскорее». «Так и сделаем», — я кивнул. «Порядок прежний. Магнус — двойная бдительность». Негр не ответил, но он меня понял, и я понял, что он меня понял. Мы снова двинулись дальше по коридорам, и через пятнадцать метров Кайто снова подал голос. «Может, это... Ну, они тут умирали, и кто-то стаскивал их в одно место. Как ты сказал, типа могила, а?» «Может», — уклончиво ответил я. Я не стал ему говорить про проломленные черепа. И, конечно, не стал говорить, что на первой кости, которую я осматривал особенно внимательно, красовались хорошо заметные царапины зазубрины. Такие бывают, если мясо с кости срывают очень тупым ножом или очень острым когтем. В любом случае незачем кай об этом знать. Если он так бурно отреагировал на кости, то от этих подробностей его воображение вообще испытает перегрузку в 17G. И не удивлюсь, если он прямо на месте отрубится, а нам этого не нужно. Мы продвигались вперед еще медленнее, чем до этого, Но по-прежнему никто не пытался на нас напасть и утащить в кучу скелетов. Единственными спутниками для нас по-прежнему были наши шаги и тихое позвякивание снаряжения. Наконец мы добрались до мостика. Это был не маленький кокпит, как на барракуде. Тут все было монументально. Отдельное помещение в самом центре корабля, лишенное общих с космосом стен. Вся информация выводилась в камерные экраны и объемные голограммы. А каждый пост дублировался на случай выхода из строя для получения более точных данных или для исключения человеческого фактора, смотря что в приоритете в данный момент. Мостик, как и весь остальной корабль, был погружен в полумрак. Ни один пост не работал, ни одна лишняя лампочка не горела. Кроме экрана терминала главного компьютера, расположенного прямо перед капитанским креслом. Видимо, именно с него отключили аварийную трансляцию. «Интересно, тут есть кто-нибудь?» – тихо спросила Кори. «Есть, точно есть», – ответил я, обводя мостик стволом бластера и не торопясь входить. «Но не прямо здесь, а вообще на корабле». «Мы должны его найти», – то ли утвердительно, то ли вопросительно сказала Кори, будто сама еще не решила. «Выйдет сам, значит, нашелся», – возразил я. «Не выйдет». «Я не намерен бродить по этому странному кораблю, с вероятностью тоже оказаться запертым в коморке с кучей костей». «Нет, спасибо. Я свое в коморке уже отсидел. Врекерский буй называется. Там костей, конечно, не было, но все равно с меня хватит». Кайто уже прошмыгнул к терминалу главного компьютера и вовсю ковырялся в нем. Пальцы техника так и порхали по дисплею, постоянно открывая и закрывая какие-то папки, файлы и документы. Он даже в лице изменился. Полностью пропал страх, уступив место безмятежной улыбке, будто он в уютном кресле просматривает старые семейные фотографии, а не на жутком космическом корабле пытается накопать что-то стоящее в полудохлом компьютере. Но внезапно все изменилось. Пальцы Кайто застыли на месте, не решаясь больше коснуться экрана. Глаза его удивленно расширились, и даже рот слегка приоткрылся от изумления. «Кай, что там?» – прогудел Магнус, который был ближе всех. Кайто перевел на него удивленный взгляд, закрыл рот и с трудом сглотнул. «Там... Там то, что мы и искали. Но вы все равно не поверите».